Глава 6. Воспривык выслушивать от других, что он не умеет вовремя остановиться. Но те, кто так говорил, ошибались. Он знал, когда остановиться. И сейчас, например, для этого было самое подходящее время. Ему в достаточной степени удалось утереть Вентрос, её хищный нос, но чтобы чего-то добиться в дальнейшем, нужно было дать ей немного остыть, а уже потом пытаться снова. Если честно, Вос пребывал в некотором замешательстве. Ему нравился тот образ, который он себе создал для этого задания: лихого, остроумного, сильного, любящего пофлиртовать. В общем, он мало отличался от его обычной личности, за исключением того, что касалось флирта. Но что ещё ему оставалось? Вентрас, хотя даже Вос вынужден был признать, что она достаточно опасна, была привлекательной женщиной. Стройной, Но мальчик был сильный, с необычными голубыми как лёд глазами и, скажем так, множеством всего прочего, что мог бы заметить любой. Естественно, она удостаивалась немалого внимания, самого собой нежелательного, но вряд ли могла ожидать иного. И даже Киноби предупреждал Восса, что тому не следует заходить через чур далеко. Теперь он понимал, что и так уже сильно искушал судьбу, пытаясь заключить союз с Вентрос. Он с лёгкостью следовал за ней, оставаясь незамеченным. По крайней мере, умение скрываться было знакомо ему уже давно. В Энтрос обходилось без спидера, передвигаясь пешком, так что ему даже не потребовалось применять силу, чтобы убедить кого-нибудь расстаться со своей машиной или просто угнать очередную. В животе у него бурчало. Гонясь за проворным морягаем, он успел проголодаться. Купив сэндвич с местными жареными овощами, он съел его на ходу. Пару раз ему казалось, что Вентрас его заметила, и он нырял в дверь или прятался за спиной какого-нибудь достаточно крупного прохожего. К тому времени, когда он доел сэндвич, жалея, что не купил ничего на запивку, Вентрас приближалась к дверям бара. В самое время, улыбнувшись, пробормотал воз. После получасовой прогулки её гнев наверняка поугас, и, возможно, она позволила себе слегка расслабиться. Скользнув на табурет рядом с ней, Он бросил на стойку монету в один кредит. Вентра повернулась к нему. Выражение неудовольствия на её лице могло бы показаться комичным, не будь оно совершенно искренним. "Хоть на минуту можно оставить меня в покое", воскликнула она, воздев руки к небу, а затем закрыв ими лицо. "В покое? Я думал, ты вся горишь желанием добраться до того волпая". Он показал на Кувшинс. некой жидкостью возле локтя бармена. Он уже был у меня в руках, когда тебе вдруг вздумалось на него накинуться, напомнила она. Твой идиотизм стоил мне 25.000 кредитов. Благодарно кивнув, возвзял стакан с выпивкой. Если бы мы работали вместе, то сейчас бы уже делили эти кредиты, ответил он. Вообще-то я прекрасно помню, ещё более хриплым от неприязни голосом проговорила она. Что говорила тебе? Награда моя. В твоей помощи я не нуждаюсь, и тебе стоит держаться от меня подальше. Забавно. А я помню, как ты говорила мне, что я могу быть тебе полезен. И продолжала она, словно его не слыша. Я также говорила тебе, что я не твоя напарница, и что я работаю одна. Восу показалось, что одного лишь яда в её словах хватило бы, чтобы внушить страх обычному человеку. К счастью он таковым не являлся. Вовсе не обязательно. Она открыла рот, и в то же мгновение на его правом нарукавнике замигал огонёк. Удачнее времени ты не мог выбрать, кивнул он, но тут же решил. С другой стороны, почему бы и нет? Погоди, сказал он, подняв палец. Уверен, ты сейчас разнесёшь меня в пух и прах, но мне нужно ненадолго выйти. Во взгляде Вентрас появилось разочарование. Явно не из-за того, что он собрался уйти, но потому, что она лишилась возможности осыпать его очередным градом оскорблений. Вздохнув, она удовлетворилась коротким ответом. Мне всё равно. Если ей в самом деле было всё равно, то она в любом случае бы не ушла. А если бы даже и попыталась, он последовал бы за ней. Кивнув, он шагнул на оживлённую улицу и, оказавшись на безопасном расстоянии, включил голопроектор. На него с лёгкой улыбкой смотрел маленький голубоватый обоиван киноби. "Должен заметить, я рад, что ты всё ещё жив", сказал он. "Как идут дела?" Что ему он ответить? Она именно такая как ты описывал, и даже более того. "Ага. Значит, ты сумел завоевать доверие", удовлетворённо спросил киноби. "Она готова с тобой работать?" Воз задумался, вспоминая события последнего часа. Скажем так, не столько работать, сколько терпеть моё присутствие. Едва ли я удивлён. Никто не ждал, что всё будет легко и просто. Но всё лучше, чем ничего. Ты что, не веришь в меня? Ещё немного, и она станет есть с моей руки. С помощью силы возможно всё, ответил Киноби. Но только не это. Ладно, может, я слегка преувеличил. Лицо Киноби приобрело знакомое, слегка обиженное выражение, какое часто у него бывало, когда Энакин выступал с неким эпатажным, но вместе с тем интересным предложением. "Наверняка лишь чуть-чуть. Держи в курсе и советы меня. Обязательно. Допребудет да с тобой сила. Она тебе точно понадобится". Хотя голограмма имела всего несколько сантиметров в высоту, Восс заметил, как весело блеснули глаза Киноби. Несмотря на всю серьёзность задания, тот явно получал удовольствие от его приключений. Усмехнувшись, Вос выключил голопроектор и сунул его в карман. Хотя Оби-Ван прямо этого не говорил, Вос понял намёк. С Вентрас нужно было договариваться, и чем быстрее, тем лучше. Когда он быстрым шагом вернулся в бар, она всё так же сидела у стойки. Мельким взглянув на него, Она вновь переключила своё внимание на лежавший перед ней зелёный кусок металла. "Знаешь, забавно получается", пробормотал Восс, будто эта мысль только что пришла ему в голову. "Я даже не знаю, как зовут ту, кто достаёт меня целый день, настолько, что аж башка болит". "Только башка?" её полные губы тронула едва заметная улыбка. "Ну, в общем, пока да", пожал плечами Восс, впервые за этот день улыбнувшись в ответ. совершенно искренне. Она задержала на нём взгляд своих похожих на льдинки глаз. На этот раз не злой или раздражённый, но оценивающий. Вос воспитывался в храме иудаев и в юности подвергался постоянным испытаниям, оценке и критике. Он знал, что каждый раз, когда он стоял перед советом ждаев, они определяли его пригодность для очередного задания, которое собирались ему поручить. Так что подобный изучающий взгляд не был для него чем-то новым. Однако на этот раз всё было иначе. Киноби говорил ему, что Вентрас терпеть не может дураков. И тем не менее, Вос понимал, что с момента их встречи он вёл себя именно как дурак. И именно сейчас его задание может завершиться либо успехом, либо позорным провалом. Киноби также предупреждал его, что не следует пытаться воздействовать на Вентрас силой. Она невероятно волевая женщина, говорил он. И владеет силой куда лучше, чем многие рыцари Джидая. Восс несколько расслабился, начиная с уважением относиться к Саш Вентрос, та в полной мере продемонстрировала свои умения. А он уже успел сказать ей, что по его мнению, от неё сплошная головная боль. И то и другое было вполне реально. Он бросил кости И теперь пришло время посмотреть, что на них выпало. Киф фар молчал, спокойно выдерживая её взгляд. Вентрос, наконец, сказала она. Вос, он протянул руку. Та взглянула на его ладонь, затем пожала её, впервые дотронувшись до него без злобы или хотя бы досады. Он указал на кусок металла, который она разглядывала. Что это? Наморщившись, она отхлебнула из стакана. "Да так", сорвала с того волпая. "Есть. Можно посмотреть". Вентрас слегка удивлённо взглянула на него и пожала плечами. "Держи. Всё равно от этой штуки никакой пользы". Изобразив лёгкое любопытство, воспризвал силу, сомкнув пальцы вокруг бесполезной штуки. и читая содержащуюся в ней информацию. Его не беспокоило, что он может раскрыть себя перед Вентрос. Его психметрические способности были столь идеально вплетены в ткань силы, что никто, даже другие мастера Джедаи, не могли их обнаружить. Барс со всей его музыкой, разговорами и звоном стаканов ушёл куда-то на задний план, превратившись в нечто далёкое и размытое. Восок показалось, бутон проваливается в некую дыру, но ощущение было знакомым и комфортным. Перед ним возникла картина женщины-радианки с серо-зелёной кожей, которая держала на руках синего малыша. Тот весело подпрыгивал на коленях матери, сжимая в руке маленькую мягкую игрушку. Ребёнок издал радостную трель, когда чья-то рука погладила его пощёчки. А затем в поле зрения Воса возникло лицо. Лицо Марегая. Оно мелькнуло лишь на мгновение, но этого вполне хватило. Волпай двигался мягко и неспеша, и с той же мягким и добрым было выражение его лица. Иногда Вос не только видел и слышал, но и ощущал эмоции. Внезапно у него потеплело на душе от той любви, которую проявлял Марегай как к матери, так и к ребёнку. Мысленно отключившись от чувств Волпая, воссосредоточился на деталях картины, быстро запоминая их: узкое, похожее на колоколо окно с цветком в горшке на подоконнике и жёлто-голубыми занавесками, а за ним зигзагообразные графити на неизвестном языке, нанесённые зелёной и пурпурной краской. Картина перед его глазами исчезла, вернулись образы и звуки бара. Прошло всего несколько секунд. Вос небрежно протянул Вентрос, оказавшуюся всё-таки весьма полезной штуку. Вряд ли Маригай покинул планету. Возможно, я знаю, где он. Вентрос смерила его полным скепсисом взглядом. Что, правда? И откуда же? Так, есть одна подсказка. Мог бы и раньше сказать. Вообще-то я делюсь информацией только с партнёрами. Понятно. Он встал Ты идёшь? А Саш Вентрас вновь пристально посмотрела на него, затем бросила на стойку несколько кредитов и последовала за Восом. "Похоже, от твоей подсказки не слишком-то много толку", заметила Вентрас около получаса спустя, когда они снова оказались на крыше. "Ты просто ходишь кругами и всё тут". Вос нахмурился. Его дар приносил немало пользы, но был далёк от совершенства. Он никак не мог повлиять на то, что ему открывалось. Было бы, конечно, неплохо, если бы получилось увидеть точный адрес, но перед его мысленным взором мелькали лишь некие обветшавшие здания. Естественно, сказать об этом Вентрасон не мог. Я просто пытаюсь отыскать нужное место, как можно увереннее ответил он. Вспомнив подробности, он сосредоточился на поисках зелено-пурпурного граффити. Кажется, здесь Он указал на высокое узкое здание и окно, находившееся на высоте нескольких этажей. Жёлто-голубые занавески были закрыты. Сейчас выясним. Вентрас подняла лук. Тетива и стрела засветились розовым. Когда Вентрас выстрелила, Вос понял, что они состоят из плазмы, как и протянувшаяся между двумя зданиями трос. Удобно, ничего не скажешь, заметил Кефар. Да, удобно. Согласилась Вентрас. Расположив лук над плазменным тросом, она схватилась за оба его конца и, не сказав больше ни слова, соскользнула по тросу на землю. Вос посмотрел ей вслед и с лёгкой досадой вздохнул. Чтобы ничем себя не выдать, ему пришлось спускаться традиционным способом, коробкой без использования силы. Вентрас нетерпеливо дожидалась его. От прикосновения дверь главного входа ушла в сторону. Полуразвалившийся лифт доставил их на четвёртый этаж. Когда они подошли к двери квартиры, Восс, изображая инициативного и самоуверенного охотника за головами, шагнул перед Вентрас и заколотил в дверь. "Откройте", потребовал он. Тишина. Восс ощущал присутствие за дверью живых существ. Вентрас наверняка чувствовала то же самое. "Я сказал, откройте". Ответа не последовало. Шли секунды. Вос в лёгком замешательстве махнул рукой Вентрос. Хм, ладно, открывай. Бывшая последовательница учения Сидхов закатила глаза, вложила в лук стрелу и выстрелила в панель управления. Та заискрилась, зашипела, и дверь скользнула в сторону.